Глава тридцать шестая. Вэлло. С высоты птичьего полета войско ливов выглядело гигантской змеей, скользящей в поисках добычи среди сосен по узкой песчаной дороге. В первых рядах на конях мерно покачивались Лямбит и Уго. Впереди на резвых конях роем клубился дозорный отряд Велла, а босс с припасами под руководством Киренса – его соплеменников, тянулся позади. Иногда он отставал от основной колонны и догонял ее только на привалах. Воины из основного отряда в ожидании более существенных припасов подкреплялись вяленым мясом из притороченных к поясам мешочков. Конечно, обоз можно было переместить в центр войска, но вместе с ним перемещались женщины. А Уго старался как можно меньше попадаться им на глаза. На привалах Кириенс лично следил, чтобы каждая из лошадей получала достаточно корма и воды. Проверял упряжь, ступица телег, пересчитывал мешки с припасами. Телеги шли полупустыми. Главным их назначением было отвезти домой добычу после захвата Риги. Воины Кириенс были под стать своему командиру. Коренастые, неброско одетые, неразговорчивые. У них были натруженные сахой или работой, с неподатливой коровьей шкурой, руки, вдруг избавленные от тяжких повседневных занятий. И воины оживлялись лишь на привалах, когда надо было набрать хворост для костра, приготовить еду, обустроить ночлег. На женщину в обозе они старались не смотреть, да и не принято было заглядываться на чужих невест, присматривать за которыми Уго отрядил Иво и Вальтера, развлекавшего девушек в пути диковинными историями. На привале к ней в очередной раз присоединился Вэлло. Он казался вездесущим. С момента назначения на должность командира конного отряда гордость буквально распирала его. Важную персону должны были видеть все – И Вэлла неутомимо носился на гнедом красавца вокруг пешего войска Ливов, щедро раздавая никому ненужные советы. Спорить с вспыльчивым братом Лембета никто не решался. «Не скучаете?» Вэлла соскочил с коня, достал из седельной сумки колышек, плотно вбил его в землю обухом топора и прикрепил к нему повод своего коня. обозначая, что намерен обосноваться здесь надолго и основательно». Увидав брата, Лея улыбнулась и протянула к нему навстречу руку. «Иди к нам». Вальтер рассказывает, как Парис украл невесту, а потом втрою направили деревянного коня. «Правда, никогда не слышал про деревянного коня. Но мой Вейс обойдет его, могу поспорить. Только мне надо его покормить, его». «Не покажешь, где у вас хранится фураж для лошадей?» «Пойдем, покажу». С готовностью откликнулся Ива. Покинув расположившуюся у шатра для невест компанию, он привычно закрепил пояс с кинжалом и колчаном, прихватил с собой лук, с которым не расставался даже перемещаясь по лагерю, и последовал за Велла. Обширную поляну покрывала сочная трава, и было понятно, что никакой корм его коню не требуется. Отойдя к кромке леса, Вэлла сел на ствол повальной березы и указал пальцем куда-то за спину. «Скоро будем у Риги. Этой ночью я видел сон, как мы среди огромных домов сражаемся с меченосцами, и они бегут от нас. Сама мать ночи дала мне знак». «Это опасный знак. Мать ночи не подает его без причины», усомнился Иво, но Вэлла это не смутило. «Ты понимаешь меня? Ты лучший лучник среди ливов. А отряде из Сикрога идет еще один мой друг по имени Алго. Наверное, ты слышал о нем? Он лучше всех кидает дротик. Каги из Санага. С одним кинжалом может завалить медведя. Разве не такие люди должны вести в бой ливов? Что скажешь? «У нас уже есть старейшины и начальники отрядов», — осторожно напомнил Ива. — Начальники! — презрительно бросил Вэлла. — Посмотри на Киренса. Он как старый дуб. Снаружи выглядит крепким, как камень, а внутри сплошная гниль сомнений. Дуй на него сильнее, и он рассыплется в труху. И такие люди поведут нас в бой? Его с опаской оглянулся, а Вэлла словно озвучивал его собственные мысли, но, произнесенные вслух другим человеком, они уже не казались такими убедительными. Киринс командует обозом, а в бой поведет Уго. Он самый сильный среди мергеровцев. И не только среди них, наверное. Вэлла презрительно улыбнулся и положил руку Иву на плечо. Я видел Уго голым. Что? В Мергере ночью, когда с небес звергался ливень. Он голым гулял по двору, а потом вернулся в дом. Я увидел его старого с обвисшей кожей, животом. и представил с ней мою сестру. Разве такого мужа заслужила она? Ей нужен такой, как ты. А еще говорят, что он дал слово вдове Еве. Это не ее дом а находится рядом с домом Уго. Ее, — подтвердил Ива, и изо всех сил сжал ладонью рукоятку кинжала.